Глава двадцать вторая. Счастливый удар. Саша уснул и пробудился с мыслью о вельмо. Этот человек преследовал его неотступно. Чтобы заслужить его благоволение, вызвать одобрительную улыбку в этих глазах, умеющих быть столь покоряющими и жуткими, Саша готов был совершить самый дурной поступок. Дабы по-джентльменски в двадцать четыре часа вернуть свой проигрыш именно ему, вельмо, он мог бы сорвать с шеи госпожи Грин жемчужную нитку, как лет двенадцать назад, не задумываясь, вырвал бы из ушей Жоржетты ее бриллиантовые серьги по восемь карат. Где-то они теперь. Мирно ли покоятся в несгораемом шкафу амстердамского ювелира? или излучают свой блеск вместе с остальными бриллиантами какой-нибудь женщины. Готовясь к обеду у американки, Ставицкий, поздно проснувшийся, только-только наскоро успел сделать освежающий туалет. Погрузившись на 40 секунд в холодную ванну, растирал себя волосяными перчатками. По мере того, как он одевался, росла неприязнь к этой железнодорожной королеве. Он вспомнил кем-то оброненную фразу. «Мужчина почти всегда ненавидит женщину, у которой берет деньги за свои ласки. В душе он никогда не простит ей, что она покупает его, и в глубине той же души самый последний жиголо не может не чувствовать своего унижения». А так как Саше неприятно было думать об этом, он снова перешел к мысли о вельмо он сосредоточил в памяти все слышанное и прочитанное о нем. Да, это великолепный экземпляр опоздавшего родиться на несколько лет конкистадора. Ему тесно в нынешних рамках, ибо уже почти все на свете распределено между народами. Больше нечего завоевывать. А когда он пытался отхватить для своей Франции кусок плохо лежащей территории, кусок изрядный, предлагая свою шпагу и фалангу из нескольких сот бывших каторжников, готовых идти за ним куда угодно, ему отказали. А осушка малярийных болот, предпринятые им, а производство рома в таком количестве, что на своих пароходах он доставлял его в любой порт земного шара. А эти же самые пароходы во время войны занимающиеся корсарством, нанесшим немало вреда неприятелю. Дружба с таким человеком манила Сашу. Вернуть ему проигранные сто восемьдесят тысяч необходимо, возможно, скорее. Госпожа Грин тоже готовилась к обеду в обществе Саши, но приготовления эти были много длительней. Около часу массировала ее монументальная шведка своими железными пальцами, причинявшими немало истязания пятидесятилетнему телу клиентки от боли, стискивающие зубы. Но истязание и боль стоило претерпеть. Горели помолодевшие формы, а после мощной струи особенного душа, специально проведенного в ванную комнату американки, после растирания мохнатыми простынями, Они помолодели еще больше. А затем получасовой отдых неподвижно вытянутому телу. Во время этого отдыха компаньонка принесла своей госпоже телеграмму. Госпожа, не меняя позы, прочла, положила телеграмму рядом с собой и сказала компаньонке: Я отпускаю вас на весь вечер. Возьмите у меня в сумочке сто франков, пообедайте где-нибудь, пойдите в кинематограф и возвращайтесь прямо в свою комнату. Ровно в восемь часов явился Саша с большим букетом нежно-палевых роз. Вы угадали мой вкус. Я так люблю чайные розы, благосклонно встретила госпожа Грин подношение и, ласкающей щекой о душистые лепестки, смотрела на Сашу кокетливо-признательным взглядом. Потом добавила — Ваши розы украсят наш обеденный стол. И только тогда Саша заметил богатую сервировку, сверкающую серебром и хрусталем, с цветами, разбросанными на твердой белоснежной скатерть. — Я огорчена, — молвила американка. — Чем? — вложил Саша в этот вопрос все свое участие и все свое беспокойство. Я получил очень важную деловую телеграмму, требующую моего немедленного возвращения в Чикаго. Да? Как жаль, — воскликнул Саша, теперь уже обеспокоенный самым действительным образом. Я сама сожалею, — вздохнула госпожа Грин. Саша закрыл лицо руками, подошел к окну и застыл, как бы желая скрыть свое горе. А внизу, на площади, Мимо римской колонны мчались, гудя сиренами, автомобили, и от ярких электрических фонарей было светло, как днем. Саша не замечал ни автомобилей, ни римской колонны, ни фонарей. Он видел ряд темных окон, за которыми помещался банк Моргана с его сейфами анфиладами железных комнат с золотом и многомиллионной валютой. Неужели это дурацкое и так не вовремя телеграмма? Боялся он закончить свою мысль. Он услышал за спиной шаги, но не обернулся, а еще крепче сжал лицо руками. Пальцы госпожи Грин коснулись его плеча. Не надо, не огорчайтесь, мой милый. Через несколько месяцев я снова буду в Париже, и мы с вами увидимся. Я вам обещаю это. «Целая вечность!» Глухо и с надрывом сказал Саша. «Полно, дорогой, не огорчайтесь. Время пролетит незаметно. Разве сейчас мы не вместе? Полно же возьмите себя в руки, успокойтесь. Я прикажу сейчас подать нам обед». Саша, как бы приняв отчаянное решение, встрепенулся весь, вздохнул, и, повернувшись к госпоже Грин, заключил ее в крепкие объятия. Целуя в губы, закрыв глаза и, думая о темных окнах банка Моргана. Легкая борьба. Госпожа Грин перегибалась назад, как минувшей ночью в Солодине, когда они танцевали танго. Саша проявлял все большую и большую настойчивость. Что-то бормотал, чем-то умолял. И так же умоляюще она шептала, «Только не здесь, дорогой мальчик, не здесь». Обед опоздал на целый час. Лукуловский обед. Саша едва притронулся к зернистой икре, которую очень любил, которая с массой наполняла тяжелую ледяную глыву. Но если он мало ел, он много пил, пытаясь разогнать тоскливые думы. Все ограничится обедом, и он уйдет отсюда с пустыми руками. Перед ним вставал человек из гвианы с иронической улыбкой в глазах и со сжатой линией тонких губ. Рыба, дичь, артишоки и сладкое, фрукты, кофе. Мимо это, мимо. Обед кончается. Вылущенный бесстрастный метрдотель беззвучно появился с ящиком сигар, на серебряном подносе и также беззвучно вышел. Горькою на вкус казалась ароматная гаванская сигара. Неужели все его надежды так же призрачны, как это тающий в воздухе дым? А такт подсказывал, пора уходить. Он меланхолически смотрел на свои чайные розы, красовавшиеся посреди стола в тяжелой хрустальной вазе. Несколько раз его что-то толкало встать и откланяться, а что-то другое удерживало. Колебаниям Саши положила конец сама госпожа Грин. Милый, мой поезд в Гавр отходит в восемь утра. Да-да, я понимаю, вам нужен отдых. Но еще, еще одну минуточку, дайте мне навсегда запечатлеть ваш образ. О, я никогда не забуду этих волшебных мгновений, никогда. Патетически воскликнул Саша. И я. Это было блаженство. Я буду вспоминать вас и на пароходе, и там, в Чикаго. Но уходите же, милый. А чтобы вы меня не забыли, я дам вам свой портрет. И я написала вам несколько слов. Сейчас госпожа Грин исчезла в глубине апартамента. Саша с ненавистью смотрел ей вслед, Повторяя почти вслух портрет, несколько слов. Какие-нибудь глупые сентиментальные излияния. После этого даже кавказец и Леня будут меня презирать. Американка вернулась с большой фотографией, снятой лет пятнадцать назад, где в расцвете своей красоты она была изображена, сидевшей на почти тронном кресле. Вот мой портрет и вот мое письмо. «О, как вы прекрасны! Какое сходство! Я так растроган! Я буду его хранить как святыню, так же, как и ваши драгоценные строки!» Добавил Саша, принимая узкий, длинный, запечатанный конверт. Он с каким-то исступлением перецеловал обе ее руки. «Прощайте, Иль. Я никогда не уйду отсюда!» Очнувшись на площади, Расстроенный Саша не знал, куда ему двинуться. Да и в самом деле куда? Он под безлюдными портиками улицы Ревули. Единственное ощущение, что ему делать с большой фотографией. Не бросить же ее. Письмо хоть можно разорвать, не читая. И он готов был превратить его в клочки, дабы хоть этим выместить свою злобу. Хотя нет, надо мельком взглянуть. Вскрыл конверт, увидел девственно чистый листок бумаги и в нем еще что-то. Сперлось дыхание, запрыгали пальцы. Чек! Чек на банк Моргана! Что это, сон? Не веря своим глазам, Саша перечитал несколько раз. Пятьсот тысяч франков!